Глава 33. Прием пищи в Ордене был подобен тому, что многие могли наблюдать в столовых средних универов или колледжей. Такие же взрослые, веселые, шумные и неугомонные подростки. Несмотря на строгую дисциплину, позволяющую себе разного рода шалости, они жили одним днем, зачастую не думая о том, что будет завтра. Они были точно такими же подростками, как и те, что жили в мире Олега. Между ними было лишь одно отличие. Первым заботливые родители вложили в руки ручки и карандаши, дабы те учились, развивались и в дальнейшем могли с гордо поднятой головой двигаться по жизни. Вторым же чужие люди в руки вложили щиты и мечи, давая ясно понять, что если они не научатся стоять за себя и убивать, Завтра убьют их. Новшество в виде соуса пришлось многим по вкусу. Хотя было видно, что девушек больше впечатлили увеличенные порции, а не какая-то там новая заморская жижа к ним. Не успел обед закончиться, как первая партия после личной дегустации Катарины была уже отгружена и готова к первой пробной поставке на рынке Центрального круга. В очередной раз за нужных людей и их помощь в нелегком деле следовало отблагодарить Фридриха. Казалось, этот мужчина был самый, что ни на есть тенью этого злобного и коварного города. Всегда под рукой, всегда есть что сказать и посоветовать, всегда готов и на чеку. Пусть Олег и был намного старше и с таким же немалым багажом набитых шишек за прожитые годы, Такой же рассудительностью и хладнокровностью он похвастаться не мог. К тому же, порой советы мужчины были очень противоречивы, а иногда даже и опасны. К примеру, когда таламия напрямую дала ему понять, что не потерпит измен, четко обрисовав перспективу его возможных фавориток. Фридрих также был в курсе их разговора, но несмотря на это, продолжал настаивать что Олег должен проявлять больше мужества в разговорах с дамами, от которых что-то требовалось, кокетничать, лабызать и всячески нахваливать нужную персону, нашептывая в ее уши свои пожелания и стремления, на которые не хватает собственных сил. Так советовал Пайлз. Однако с реакцией было куда сложнее. Залазить под десяток каблуков Олегу не хотелось да и прыгать в каждую вторую постель тоже. Но в мире, где всем заправляют женщины, по-другому было никак. Спать с кем-то мужчина не собирался, а вот первое заставляло задуматься. Главное, чтобы та одна единственная, прознав об очередной светской беседе, не лишила бедолагу всего имущества в пользу любимого принца, ну или того хуже, не лишила жизни тренером или манекеном тренером или манекеном в развитии своего мужественного шарма обоюдным решением Фридриха и Жака стала Катарина, что после сытного обеда вызвалась помочь парню с обустройством учебного класса, где в ближайшее время Олег планировал лично обучить минимальной грамоте с десяток девчат, большего помещения вместить не могло. Также на минимальном количестве образованных, настаивала и Хельга, преподнося это как особую награду за старания в тренировках. Мол, эта награда для претендента к названию десятниц. Это шло вразрез с планами, однако больше десяти пока было взять проблемно. Во-первых, не хватало ресурсов. Бумага и чернила были дорогим удовольствием. Учиться предстояло даже не на глиняных дощечках, а на самых простых, орудуя острыми ножиками вместо пера. Спасением оставалась только черная, как сажа железяка, стоявшая у печи, да кусок мела, едва пригодного для письма. Во-вторых, твердая позиция Хельги в этом вопросе сначала пусть научится держать в руках мечи, продолжала настаивать она, не желая урезать своим подопечным время тренировок, которое из-за появившейся работы у многих сильно сократилось. В-третьих, те же ресурсы, но только в чеканном формате. Все требовало денег, которых уже попросту не было. — Господин, что-то случилось? — смахнув прядь волос, выбившуюся из тугой косы, спросила Катарина. — Выдохнув? Олег посмотрел на спутницу, облаченную в легкий неприметный тканевый наряд, под которым скрывалась тяжелая и увесистая кольчужная рубаха. — А, прости, залюбовался кое-кем. — Как бы невзначай, — сказал Олег, переводя взгляд с девушки на свой будущий рабочий стол. Катарина, непонимающе обернулась и, никого за собой не обнаружив, поняла, о ком говорит Жак. Щеки тотчас покрылись румянцем. Некое волнение непривычно затмило разум. Глаза быстро оглядели то место, где сейчас она и ее принц были совсем одни. Дурные мысли, одна хуже другой, стали заполнять ее голову. Скажите, ваше высочество! Не смело начала она, но Олег ее прервал. Я же говорил, когда мы наедине. «Можешь звать меня Жаком. Без всех формальностей». Никто из равных по статусу и тем более превосходящим по классу никогда не позволял Катарине называть себя по имени. Единственные, с кем она могла себе позволить вольности, это ее семья и старые подруги по службе. Больше никто. Опустив голову, она продолжила. «Жак...» каким девушкам вы симпатизируете решительно и на одном дыхании спросила она, заставив олега оторваться от повторения учебного материала подготовленного им накануне поездки каким спрашиваешь задумчиво подперев подбородок и облокотившись на стол повторил мужчина в голове всплывали красотки модели мелькавшие на телеэкранах высокие и фигуристые. — Миниатюрные, однако и в то же время милые. — Честно сказать, я даже не знаю. Чтоб хозяйственная была, за домом присматривала, да и за собой тоже. Я не против полных дам, но считаю, что это крайне вредно для здоровья, да и как-то неэстетично, хотя не мне об этом судить, каждый живет как может. — А положение, статус? — спросила девушка. — А что статус? Плевать мне, если честно, на него. Мечтательно откинувшись на стуле, произнес Олег. Родился бы в деревеньке какой, может, и проще было бы. Пас себе свиней до да коров, за домом глядел и не думал об этом всем. Вспоминая картину той повальной нищеты и бедности, в которой живут местные люди, закончил он. «Это вы, наверное, по незнанию так говорите. Вряд ли вам когда-то доводилось таким заниматься», — улыбнулась девушка. «Доводилось. И еще как. Раньше первых солнечных лучей вставать, да на пастбище гнать. А не дай бог что, бегай потом, ищи, а то дядька...» Тут мужчина осекся, видя удивленные глаза девушки. «В общем, было и было». «А к чему ты спросила?» «Стало интересно. Эту коробку куда?» Тут же перевела тему девушка. «Неужели живущие в черных водах настолько суровы, что даже мальчиков знатных кровей в поля выгоняют? Пусть о таком Катарина никогда я не слышала, но это многое могло объяснить. Трудолюбие, уважение к более низким кастам, да и этот шарм». Спешные шаги послышались за стеной. В комнату вбежал недовольный Пайлс. «Господин, два часа назад произошло нечто ужасное. Меч при поддержке наших скрытых врагов устроили организованные налеты на тюрьмы и временные посты городской стражи. Там была настоящая бойня, и многие преступницы убиты. Но большая часть из них сбежала докладываю о массовых нападениях на наши красные плащи в верхнем круге. Есть информация о стычках даже во дворце. Госпожа Ламия, обеспокоенная вашей безопасностью, прислала к нам капитана Зорю. Она должна была отвечать за вашу транспортировку и возвращение домой. Но, судя по тому, что я слышал... — Возвращаться в замок сейчас... «Опасна и неразумна ваша светлость!» Вмешалась в разговор Зоря. «Дороги блокированы. Повсеместно наблюдают нападения на кареты и экипажи знатных домов. Видимо, вторая волна бунтов, организованная мечом, уже началась». «Ну, подождите. Мы находимся во втором круге между...» Жаку не дали договорить. «Именно». Между верхним и внешними кругами. Потому что я видела, и здесь сейчас обстановка одна из самых благоприятных, и если не считать всего того, что творится у трактира, не так далеко отсюда. Да и к тому же, найти вас даже мне было крайне проблематично. — В смысле? — тут же удивилась Катарина. — В том, что всеми нами уважаемый господин Фридрих Чересчур увлечен разного рода загадками и тайнами. И если бы не госпожа Ламия, четко описавшая, где вас искать, я бы и в жизни не сунулась в подобное место. Да и эти одежды. Боже, принц, что на вас? басяк какой-то. Басяк не босяк. А сейчас это нам на руку. Организуем караулы из молодняка. Плащи будут дежурить внутри. Надеюсь, ваша светлость может перенести ночь в подобном месте и в подобных условиях?» С серьезным лицом спросила Зоря. «За это можешь не переживать. Меня волнует кое-что другое», — обеспокоенно произнес Олег. «И что же?» — спросил Пайлс. «Плащи, что с нами. Им точно можно доверять». «Ох, ваша светлость!» — Об этом можете не переживать. Быть может, вы и не заметили, но вашу королевскую персону уже давно охраняют не самые обычные плащи. — Лучшие из моих подчиненных, лучшие и самые преданные змеи, которых моя семья смогла найти и воспитать. Гордо стукнув себя в грудь, произнесла Зоря. — Хорошо, тогда сообщите обо всем Хельге пусть займется караулами и часовыми, а также пришлет мне первых обещанных учениц. — Учеба в такое время? Не кажется ли вам это неуместным? — возразила Катарина. — Учиться, учиться и еще раз учиться. Самосовершенствование никто не отменял, — произнес парень, который нисколько не сомневался в силе и умении окружающей его стражи. Да и подготовленный материал и попросту уходящее время было жалко тратить на непонятно что.